Глава 31. Оля. «Так и не расскажешь, куда мы едем?» Смотрю на напряженный профиль Дениса и чувствую, как сердце совершает очередной кульбит. Так сильно я по нему скучала все эти дни, что теперь не могу налюбоваться. «Тебе там понравится», — говорит он, прямо смотря на дорогу. «Думаешь?» — спрашиваю только потому, что просто хочу слышать его голос. Этот выезд с коллегами на базу отдыха для сплочения коллектива. Дался мне непросто. Сначала я приняла новость о совместной поездке с энтузиазмом. Думала, что это прекрасная возможность не только наладить контакт с коллегами, но и обдумать наши с Денисом отношения и решить, как быть дальше, потому что очень стремительно он врастает в меня и это пугает. Последнее время Руднев практически живет у меня. Мы проводим вечера, дни и ночи вместе. И это неправильно, тревожно а рядом с ним у меня не получается трезво мыслить. Поэтому я с радостью ухватилась за возможность проветрить мозги. Но, лишь оказавшись вдали от города и от руднего поняла, что мне его безумно не хватает. Особенно на фоне приставаний нетрезвых коллег мысли о Денисе становятся еще более навязчивыми. В концу поездки я просто не могла дождаться момента, когда наконец-то увижу своего Дениса. Но когда я вернулась... Он не смог со мной встретиться, предложив вместе уехать из города на следующий день. На вопрос «Куда?» ответил лишь, что это будет для меня сюрпризом. Если честно, то мне абсолютно плевать «Куда?», лишь бы с ним. «Да, это элитное местечко. Тебе там понравится, детка?» – мазнул он по мне взглядом, усмехаясь. «Мне режет слух это его детка. Так он меня не называл» но я решаю не зацикливаться на мелочах, а наслаждаться моментом. «Знаешь, не обязательно тратиться, если это что-то дорогое. Мы можем снять скромный домик». «Нет», — тянет он, — «для моей дорогой девочки все самое дорогое и элитное». Не стоило. Смущаюсь, а в груди зарождается какое-то странное, тревожное чувство, которое я трусливо прячу обратно в глубины своего сознания. Какое-то время мы оба молчим, и только тихая музыка, льющаяся из динамиков, заполняет тишину. Я смотрю на Дениса, стараясь поймать те незримые перемены, что я ощущаю интуитивно, но никак не могу понять, что конкретно изменилось. «Денис, что-то не так? У тебя случилось что-то?» «Не могу молчать. Мне нужно все прояснить здесь и сейчас». «С чего ты это взяла?» Смотрит на меня, нахмурившись, и возвращает внимание на дорогу. Ты странный. Молчишь, хмуришься. Если есть что сказать, говори, пока мы не отъехали слишком далеко от города. Начинаю нервничать. Вижу, как Денис сжимает плотнее челюсти, как заостряются его скулы, и у меня внутри что-то болезненно сжимается. Он шумно выдыхает и, расслабившись, поворачивается ко мне. — Нет, Оль, — улыбается слегка. — Все в порядке. Так, мозг мне выполоскали дома. Я рассматриваю его, пытаясь понять, насколько он откровенен, но он подмигивает, и я снова вижу в нем своего Дениса. Хочешь поделиться? Жду откровения, потому что нельзя держать все в себе. И видеть его таким напряженным просто невыносимо. Нечего там рассказывать. Не хочу, чтобы ты еще этим забивала себе голову, улыбается он. Хорошо, не собираюсь давить на него. — Расскажи лучше о своей поездке, — меняет он тему разговора. — Антон тоже ездил? — Ездил, — говорю и наблюдаю за его реакцией. И снова сжатые челюсти и играющие желваки. — Ты что, ревнуешь? — Наконец-то начинаю понимать, в чем именно причина его настроения. — К нему? — парень бросает на меня взгляд. — Да, я помню, как ты набросился на меня только после нашего с ним краткого разговора, а тут мы ночевали в соседних домиках. Намеренно вывожу его на эмоции. Хочу, чтобы он показал мне снова того самого Дениса Руднева, который был готов подраться за меня. Блять, Оля!» – вспыхивает наконец. «Конечно, я ревную, хотя и понимаю, что ты ему не по карману». «В каком плане?» – меня настораживает эта фраза. «В таком, что такая шикарная женщина требует соответствующего уровня жизни, который он не сможет обеспечить на преподавательскую зарплату». Денис, расслабся, Кладу руку ему на плечо. Антон не смог поехать. Он выступал на конференции за границей. Успокаиваю его и вижу, как Денис облегченно выдыхает. Правда? Слышу надежду в его голосе. Абсолютная. Руднев берет меня за руку и подносит ее к своим губам, целуя костяшки. Оля. Снова тяжело вздыхает он. Что? Спрашиваю, не дождавшись продолжения фразы. Ничего. Парень слегка улыбается. «Просто люблю твое имя», — снова целует мою руку и практически до конца дороги ее не выпускает. А когда мы паркуемся в красивом современном эко-отеле, я снова замечаю, как он напрягается. «Денис!» Отстегиваю ремень и поворачиваюсь к нему, положив руки на щетинистые щеки, а затем тянусь к Рудневу и целую нежно, тягуче, так, чтобы не осталось ни единой мысли в голове. И только когда отстраняюсь... Смотрю пристально в его глаза. «Все хорошо», — улыбаюсь. «Да», — кивает он, нахмурившись, — «все будет хорошо».